Глава 7 Райан разбудил пробившийся сквозь щель в портьерах солнечный луч. Он сощурился, но это не помогло, и ему пришлось прикрыть глаза рукой. Просыпаться не хотелось. Вчера он вернулся поздно, уставший и злой. Лот снова не явился навстречу а низину, где располагался лагерь разбойников, так плотно затянуло опустившимся к ночи туманом, что ничего нельзя было разглядеть, так что их с Реймондом разведывательная операция потерпела полная фиаско. Илоита, при его появлении выпорхнувшая из кровати, молча выслушала короткий, раздраженный рассказ, а потом нежно коснулась его губ губами, прижалась к нему, И горячо зашептала, что все это не важно, что главное, он вернулся, и сейчас рядом с ней, а значит, все обязательно будет хорошо. Она была такой трогательно хрупкой, а прикосновение ее тела таким теплым и волнующим, что все неудачи этого вечера мгновенно отступили на второй план. Он невольно улыбнулся, и легонько отодвинув ее от себя, Посмотрел на девушку. Ее тоненькая кружевная рубашка почти не скрывала наготу. И лишь струящиеся по плечам золото волос стыдливо прятала маленькую упругую грудь. От его взгляда щеки девушки мгновенно покрылись румянцем. Ты сегодня невероятно, головокружительно прекрасно, прошептал он и снова с силой привлек ее к себе. Запах луговых цветов и скошенной травы, идущей от ее волос, чуть дурманил, пробуждая воспоминания об ушедшем лете. Райан закрыл глаза, с удивлением чувствуя, что раздражение куда-то улетучивается, вступая место головокружительному, всепоглощающему желанию. Сердце внезапно сжалось от ощущения чего-то, безвозвратно уходящего, и странная мысль, что эту ночь у них никому не отнять, тенью промелькнула на задворках сознания и исчезла так быстро, что он толком не успел ей удивиться. Его в тот момент слишком занимало другое. И занимало долго. Так что заснули они только под утро. Райан потянулся улыбаясь приятным воспоминаниям, и все таки открыл глаза. Сквозь узкую полоску зашторенного окна виднелось лазурно-голубое небо, особенно высокое и чистое после ставшей уже привычной осенней хмари. Это показалось ему добрым знаком и подняло настроение. Он хотел тихонько встать, чтобы не разбудить Саламандру, но с удивлением обнаружил на ее месте лишь скомканное одеяло. Видимо, девушка сегодня проснулась раньше него и умудрилась так тихо выскользнуть из комнаты, что он ничего не заметил. «Старею!» — с легким раздражением подумал Райан, надеваясь, «Так можно и свою смерть проспать». Он оделся, вышел из спальни и спустился по лестнице в гостиную, но никого там не обнаружил кроме протирающей пыль Хельги. Где госпожа? спросил он, уобернувшийся на звук его шагов служанки. Госпожа уехала? смерив его равнодушным взглядом, ответила та и вернулась к прерванному занятию. Райно торопел. То есть как уехала? Куда? спросил он, чувствуя, как по спине пробежал неприятный холодок, а в душе шевельнулось неясное предчувствие. Не могу знать, господин! — сдержанно ответила служанка, продолжая старательно водить тряпкой по совершенно чистому столу. Она уехала. «Одна? Да — Одна? — Да. Райан колебался лишь пару мгновений. Что-то было не так с этой внезапно возникшей поездкой. Быстро коснувшись браслета, он деактивировал иллюзию. — Хельга, я должен знать, куда она уехала и почему, — произнес он. Услышав изменившийся голос, девушка резко обернулась и вскрикнула, увидев Райна. В два мгновения он оказался рядом и прикрыл ей рот рукой. Тише, тише, это я. Так нужно, чтобы для всех я некоторое время побыл другим человеком. Но знать об этом никто не должен. Ты поняла? Девушка поспешно кивнула, и Райн отпустил ее, поняв, что поднимать шум она не собирается. Господин! «Так это вы! А мы-то все гадаем, куда вы пропали!» — пролепетала она. «Пусть остальные гадают и дальше!» — произнес он с нажимом. «Об этом никто не должен узнать!» «Думаю, не надо говорить тебе, что если ты проболтаешься хоть одной живой душе...» Девушка поспешно замотала головой. «Что вы, господин, я не из тех, кто языком мелит зря, иначе бы госпожа меня при себе не держала...» — улыбаясь, ответила она. От недавней холодной настороженности в ее взгляде не осталось и следа. Так куда Лаита так неожиданно уехала? — поторопил Райан девушку. — Мальчишка поутру прибежал. От Филина. Старосты Верейского. Чуть не на коленях умолял госпожу с ним поехать. Бледный весь, глаза на мокром месте и напуган страшно. Аж губы трясутся. Что-то шепотом он ей рассказывал, я и не слышала толком. Вроде пропал у них кто-то, и он просил леди лаиту о помощи. Ну, госпожа собралась быстро, наказала, если гости проснутся, ничего им не говорить, чтобы не тревожились, и обещала к завтраку вернуться. Райан почувствовал, как внутри необъяснимо закручивается тугая пружина, а виски обручем сжимает тупая боль. Когда это было? Спросил он, и голос прозвучал неожиданно низко и хрипло. Да поди уж часа три прошло, нахмурилась девушка. Странно, что госпожа еще не вернулась. Довери-то тут недалече. Райан негромко ругнулся и почти бегом бросился в конюшню, по пути стукнув кулаком в дверь гостевой спальни. Реймонд, ты мне нужен срочно! Активировал он ментальную связь и, дождавшись легкой вибрации канала, подтверждающей, что Рэй получил сообщение и собирается ответить, не дожидаясь вопроса, бросил. «Жду тебя в конюшне через пять минут». Райан уже выводил оседланных коней из стойла, когда в резко открывшуюся дверь влетел взъерошенный до конца не проснувшийся Реймонд. За ним по пятам тенью следовал бледный и угрюмый Нира. «Проклятье!» — зло пробормотал Райан, в спешке забывший восстановить иллюзию. К счастью, его частично скрывал от вошедших лошадиный круп, и он, поспешно шагнув назад в тень, отбрасываемую загородкой, быстро активировал браслет. «Что-то случилось?» — обеспокоенно спросил Рей, подходя к нему. Райан кивнул, протягивая ему повод оседланной лошади. Илаита уехала с утра одна в какую-то деревеньку неподалеку и уже давно должна была вернуться. Ответил он и вскочил в седло. «Нужно проверить, что ее так задержало». На лице Рея моментально отразилась тревога. Он на секунду замешкался, кинув быстрый взгляд на окаменевшее лицо Нира, и взялся за луку седла. Реймонд, Услышал он тихий надломленный голос друга и, подняв глаза, споткнулся об взгляд, в котором плескалась мольба пополам с болью, «Я ведь могу уехать и немного позже. Возможно, я сейчас окажусь полезнее здесь?» Рейн нерешительно взглянул на ищущего, и тот, не поворачивая головы, едва заметно кивнул. На лице видевшего это Нира возникла и почти сразу исчезла кривая усмешка, больше напоминающая судорожную гримассу. Но с собой, он коротко поклонился Тану Драгори И стал поспешно седлать лошадь. Удивительно, но кажется, он все таки усвоил полученный урок. Или он действительно влюблен, раз готов наступить на горло собственной гордости. В любом случае, я был о нем худшего мнения. И это тот самый случай, когда приятно осознавать, что ошибался, — подумал Райан. — Поехали, твой помощник успеет нас нагнать, — распорядился он вслух и тронул коня. Верия, небольшая и еще молодая деревушка, стояла на окраине леса. Около двадцати дворов с довольно свежими, крепкими избами выстроились вдоль единственной улицы. Она заканчивалась тупиком и упиралась в чистокол, дом за которым был чуть побольше и получше остальных, и, видимо, принадлежал старости. Деревья обступили Верею с трех сторон. Они густой, труднопроходимой стеной росли прямо за деревенской околицей. И казалось, что лесные исполины окружили людское поселение, непрошено выросшее на их исконной земле и угрожающе нависают, готовясь прогнать непрошенных гостей. Лишь с одной стороны, на юго-востоке, стелилась, уходя к горизонту, голая равнина на которой угадывались убранные по осени поля. По ним велась неширокая грунтовая дорога, бывшая основной ниточкой, соединявшей верею с внешним миром. Однако сейчас, разбитая колесами крестьянских подвод и размытая осенними дождями, она, казалось, состояла из сплошных рытвин и колдобин, и быстро передвигаться по ней верхом было затруднительно. Лошади на каждом шагу рисковали подвернуть ногу, провалившись в какую-нибудь прихваченную легким морозцем ямку. Отчасти поэтому Рэй, прекрасно знавший эти места, повел своих спутников по другой дороге, вернее тропе, которая вела к деревне через лес. Знали о ней только местные. Она была значительно уже, и крестьянской телеге было бы тут не проехать. Но верховой или пеший путник легко могли добраться по ней до тракта и обратно. Кроме того, Рэй уверял, что это самый короткий путь. Действительно, через полчаса их маленький отряд уже въезжал в деревню. Верея встретила их мёртвой тишиной. На улице не было ни души, но Райан видел, что над трубами изб теплился дымок и чувствовал, как сквозь щели затворённых ставин за ними наблюдают внимательные глаза. Только доехав до дома старосты, ищущий начал догадываться о причинах странного поведения местных жителей. Перед ним в проёме настеж распахнутых ворот покачивалось в петле человеческое тело. Зрелище, внезапно открывшееся его глазам, было настолько неожиданным, что Райан резко осадил коня. Труп был совсем свежий, еще не успела костенеть. Он присмотрелся внимательнее. Пенька туго затянулась на шее, одетого в одно из поднее старика с длинными седыми волосами. Его морщинистое лицо обезобразило предсмертная гримасса, глаза вылезли из орбит, а изо рта вывалился распухший посиневший язык. Перекинутая через надвратную балку веревка, слегка поскрипывала под тяжестью повешенного. «Это Филин, здешний староста!» — услышал Райан за спиной дрогнувший голос Рея. Нира молча поднял лук, и стрела со свистом, вспоров воздух, рассекла веревку. Тело рухнуло на покрытую тонким слоем ине землю. «Хороший выстрел!» — ровно прокомментировал Райан и спешился. Нира бросил на него косой взгляд, но промолчал. Ищущий легким касанием активировал Гему и медленно подошел к телу. Бросил мрачный взгляд на несчастного старика и наказавшийся вымершим дом. Реймонд, последовавший его примеру, тенью остановился за спиной. Держа руку на рукояти меча, он внимательно осматривал двор. «Вы понимаете, что здесь произошло?» «Мэтр», — спросил он в полголоса так, чтобы его не услышал оставшийся на дороге помощник. «Боюсь, что понимаю, но лучше бы я ошибался», — пробормотал Райан, параллельно сканируя энергетический фон. Спокойная сосредоточенность давалась ему сейчас с трудом. Кровь дробно пульсировала в висках, будто отсчитывая безвозвратно уходящие секунды. Но он продолжал искать, пока не убедился, что в радиусе пары лик они были единственными носителями дара. И лаиты верее не было. Он стиснул зубы и, быстро поднявшись на крыльцо, с силой ударил кулаком в крепкую дверь крестьянской избы. Как и следовало ожидать, никто не отозвался. «Откройте именем великого клана!» — повелительно крикнул он и его голос далеко разнесся в царившей кругом безжизненной тишине. Краем глаза он заметил, как вздрогнул и впился в него взглядом Нира. Что-то странное мелькнуло в его глазах. Но Райну некогда было об этом думать. В этот момент послышался скрежет отодвигаемого засова, и дверь отворилась. На пороге появилась заплаканная пожилая женщина с бледным, осунувшимся лицом. Сделав пару шагов, она бухнулась на колени и, всхлипывая, запричитала. «Достопочтенный да, Тат, да хранит вас, Аусеклес, предвечный. Видно, услышал он наши молитвы. Видно, жалился над нами горемычными. Послал нам спасение и защиту. Мочи нет больше терпеть беззакония, что в наших землях делается». Души губы прокляты Мужа моего убили до смерти! Женщина зарыдала в голос, не в силах больше произнести ни слова. Райн поднял ее на ноги и сказал как можно мягче. Успокойся. Увы, твоего мужа уже не вернуть, но обещаю, мы отомстим за него. Пожалуйста, расскажи мне, что здесь произошло? это сделали разбойники те что за одаренными охотятся женщина часто закивала да они на рассвете приехали много больше десятка поди муж мой здешними людьми старостый поставлен он и вышел с ними говорить мы то думали они опять курда гусей с нас потребуют когдавича А предводитель их ней приказал посланца отправить к нашей госпоже Тане и Лаите, чтоб тот ее под любым предлогом умолил Верею приехать. Ну, мой филя, давай дознаваться, почему да зачем? А тот душегуб говорит, что, мол, не нашего ума это дело. но муж-то и отказался. Негоже говорит мне нашу добрую госпожу обманывать. А они Женщина опять зарыдала. «Они его вон что, как Татя, повесили!» Стоявший рядом Рэй побледнел и судорожно сжал кулаки. Райан медленно выдохнул сквозь плотно сжатые зубы. А дальше что было, мать? В ближайшую избу они зашли. «Чурда! Скорняка нашего!» За шиворот вытащили и пригрозили, что рядом повесят, если никто не побежит в усадьбу. А у него всей семьи-то сынок девяти годков. Жена-то его две зимы назад от квори померла. Да и дочь старшая тоже. Гун, как услышал, что батю погубить хотят, сразу согласился делать, что разбойники велят. Главарь ихний что-то долго ему втолковывал, а потом отправил. Уже не знаю, что он госпоже говорил, но и часу не прошло, как она приехала совсем одна. Игуна сзади на своей лошади привезла, а разбойники-то схоронились, да со всех сторон на нее набросились. Она и понять ничего не успела, бедная, как они ее бесчувственную по рукам и ногам связали, да куда-то увезли. Как давно они уехали? глухо спросил Райан. Кажется, не более часа минуло, подумав, ответила женщина и судорожно вздохнула. Хоть и не поручусь, для меня с его кончиной все остановилось, и время тоже. По какой дороге они направились? Подал голос, молчавший до сих пор брат Илаиты. Туда, родимый, махнула вдова старосты рукой в сторону полей откуда их демоны принесли туда назад и поворотились райн встретился глазами с рэем и оба не сговариваясь сорвались с места и бросились к лошадям они похоже не знают о тропе а она гораздо короче на ходу предположил реймонд возможно если повезет мы сможем догнать их до того как они вернутся в лагерь райн согласно кивнул «Вызывай своих людей, пусть гонят галопом. Бросим поводок, чтобы нашли нас по нему». Приказал он и вскочил в седло. «А как же деревенские?» — спросил Рэй. «Те, что обещали нам помощь». «Нет времени», — отмахнулся Райан, пришпоривая коня. «Они могут начать обряд. Как только приедут в лагерь, алтарь должен быть где-то рядом. Придется справляться самим».